Магические цели для создания рунического става. Личностные проблемы. Преодолеть негативные качества: страх, смущение, лень и так далее. Настроиться на обучение, эффективное усвоение полезной информации. Уметь учиться на ошибках. Получить способности к общению, ведению переговоров. Уметь налаживать общение со знакомыми людьми. Общение один на один. Преодолеть негативные эмоции по отношению к другим людям: злость, раздражение, зависть и так далее. Преодолеть усталость и апатию. Получить энергию для магической и обычной деятельности. Развить личные качества привлекательности. Пробудить глубинные видовские силы. Развить оригинальность мышления индивидуальность, неповторимость, фантазию. Уметь сопротивляться, отражать магические атаки и психологическое давление, безопасно общаться с токсичными людьми и энергетическими вампирами. Повысить личную продуктивность, быстроту реакции, уметь мгновенно выходить из ситуации. Развить силу мысли. Уметь помогать энергетически другим людям лечить руками, выравнивать ауру. Пробудить лидерские качества. Уметь быстро успокаиваться и стабилизировать состояние. Получить способность подчинять людей своей воле. Иметь поддержку от высших сил или влиятельных людей. Уметь идти к своей цели, не отвлекаться на соблазны, развить напористость. Иметь острый ум. Быстро входить в состояние радости, веселья, беззаботности, уметь отдыхать и веселиться. Владеть собой во время физических и моральных стрессов. Развить воображение и визуализацию. Активизировать творчество, фантазию. Улучшить память, пытливость ума. Очистить сознание от ненужных, мешающих, навязчивых мыслей. Успешно завершать дела эффектно и результативно финишировать. Развить интуицию. Настроиться на здоровую и разумную волну, чтобы принять правильное решение. Уметь добиваться взаимопонимания, контакта без слов. Создать атмосферу уюта, нежности. Развить ловкость и зворотливость, непотопляемость в любой ситуации. Уметь встречать неприятности Обрести холоднокровие и выдержку. Привлечь людей, включить внутренний магнетизм, обаяние. Проявить личность максимально ярко, заинтересовать кого-то собой. Избавиться от комплексов, поверить в себя. Расслабиться и повеселиться, стать душой компании. Карьера, работа, деньги, личные и рабочие отношения успешно начать дело, решить конкретную проблему, получить определённую сумму денег, договориться с важным для дела человеком, получить информацию, нужную для успеха дела, получить нужную информацию без усилий, от случайного человека, из разговора или же из книги, статьи в журнале, решить проблемы с общением на работе и дома, добиться лучшего понимания привязанности, открытости с конкретным человеком или с группой людей, например, с незнакомым коллективом на новой работе. Получить большую сумму денег. Освободить дорогу для больших денег. Купить или продать жильё, обустроить дом, сделать ремонт. Превратить дом в место, куда хочется возвращаться. Предотвратить угрозу увольнения, разрушение дела, распада отношений. Увеличить любовь, доходы, отдачу от работы и так далее. Встретить особого человека, получить уникальный шанс. Защитить имущество, деньги от кражи, разорения, прочих неприятностей. Найти лучшую работу, увеличить доход или занять более высокую должность. Привлечь к себе конкретного человека который может вам существенно помочь. Спонсора, покровителя. Обрести понимание других людей, того, что ими движет, уметь внушать им правильные мысли. Преодолеть разногласия с родными, с супругом, любимым, укрепить семью, преодолеть конфликты, непонимание. Добиться хороших отношений с тем, кто выше вас, с начальством добиться стабильности на работе, в деле, в семье, закрепить успех. Разрешить конфликт решительными действиями. Добиться торжества справедливости, когда вы знаете, что правда на вашей стороне. Получить дополнительную поддержку и стойкость, если вам угрожают, пытаются вас запугать, шантажировать. Одержать победу над кем-то: врагом, конкурентом получить помощь для быстрейшего. За... Получить помощь для быстрейшего завершения любого затянувшегося дела. Добиться восхищения, обожания со стороны окружающих. Предотвратить развод, расставание, разрыв отношений с партнёрами. Уберечься от обманщиков и мошенников. Получить деньги на конкретное дело, конкретную покупку разрубить какой-то жизненный узел. Например, принять непростое решение о расставании, разводе, увольнении сотрудника. Добиться благоприятного исхода событий. Получить что-то сверхожидаемого, незапланированный доход. Получить выгодное предложение работы или сделки. Добиться успеха на переговорах. Наладить хорошие отношения с коллегами, близкими Погасить ссоры, избежать конфликта. Создать особую интимную ситуацию, момент, который принесёт вам счастье. Обрести защиту, стать заговорённым, чтобы вас не могли ранить, обидеть, обмануть. Получить защиту в дороге, поездке. Возглавить коллектив, получить помощь для повышения в должности, карьерного роста. Получить деньги на отдых развлечение. Здоровье, красота и молодость. Увеличить эффективность лекарства или упражнения. Например, можно произносить определённую букву, выполняя какое-то упражнение. Улучшить память, логическое мышление, получить облегчение при заболеваниях мозга. Повысить иммунитет. Решить проблемы с горлом, избавиться от частых ангин. Победить лишний вес. Решить проблемы с позвоночником. Наладить работу желудка, пищеварительной системы, преодолеть апатию. Стать моложе, лучше выглядеть, обновить организм. Улучшить состояние суставов. Развить физическую силу, выносливость. Улучшить состояние волос, увеличить густоту волос. Оздоровить нервную систему. Улучшить состояние мочеполовой сферы. Избавиться от частых мигреней и головных болей. Оздоровить печень. Улучшить слух. Справиться с бессонницей. Уменьшить конкретную боль. Улучшить состояние при болезни. Очистить организм, избавиться от шлаков. Решить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Противостоять вирусам и микробам, например, во время эпидемии. Улучшить усвоение железа и состояние крови, например, при малокровие. Облегчить состояние при травмах, способствовать быстрому выздоровлению. Увеличить способность организма усваивать витамины. Избавиться от камней в почках, желчном пузыре. Очистить сосуды, добиться их хорошей работы уменьшить побочное действие лекарств избавиться от паразитов добиться скорейшего выздоровления улучшить мужское здоровье улучшить общее самочувствие избавиться от вредных привычек ускорить заживление ран язв оздоровить кишечник облегчить течение болезни почек облегчить женские болезни решить проблемы с кожей получить помощь при отравлениях перееданиях